Глава четвертая. Сидеющие холостяки. Вы наверняка знакомы с потоком телевизионных реалити-шоу, в которых привлекательные одинокие молодые люди и девушки соперничают между собой, стараясь обрести свою половинку. Однако в центре новейшего тренда отнюдь не мужчина, образ которого автоматически возникает при мысли о завидном холостяке. Новейший, моднейший. И самый востребованный холостяк – мужчина на седьмом, восьмом или даже девятом десятке, неженатый, часто разведенный и обретший вторую молодость в романтических отношениях на позднем этапе своей жизни. Возможно, он не был популярен в старших классах школы, но на финишной прямой жизни стал пользоваться большим спросом. К 64 годам на сотню незамужних женщин приходится всего 62 холостяка. Это период наибольших возможностей в жизни мужчины. Сегодня средняя продолжительность жизни выше, чем когда-либо прежде. У американских женщин это 81 год, а у мужчин 76 лет. С 1940-х годов мужчины умирают раньше женщин. В результате на множество вдов и пожилых незамужних женщин приходится все меньше и меньше мужчин. Интернет-знакомство теперь не только для молодых, но и для тех, кто молод душой независимо от возраста. Сегодня у сидеющих холостяков появилась возможность устраивать себе массу свиданий, при том, что до появления интернета старость означала исключительно новости по телевизору, посещение спортивных соревнований по воскресеньям и теплое молоко в постель. По данным Национальной медицинской библиотеки учреждений здравоохранения США, по сравнению со своими сверстниками, пожилые люди, которые ходят на свидания, более социально адаптированы, с большей вероятностью имеют высшее образование и более состоятельны, отличаются более крепким здоровьем и сообщают о большей вовлеченности в жизнь общества. В Америке наших дней огромная часть населения развелась или разъехалась со своими партнерами, поэтому сидеющих холостяков действительно много. По данным Американской ассоциации пенсионеров, 45% американских мужчин в возрасте старше 65 лет разведены, разъехались с супругой или овдовели. До 1970-х годов разводы были редкостью. Но рост их числа, начавшийся 45 лет назад, привел, помимо прочего, к распространению флирта среди пожилых. Сидеющий холостяк очень много занимается сексом, возможно, даже больше, чем его молодые коллеги. Новые интрижки не остаются без последствий. Во многом это связано с использованием Виагры, Сиалиса и других новых лекарств. Газета The New York Times писала, что по данным ряда современных опросов, более половины мужчин и 40% женщин в возрасте старше 60 оставались сексуально активными. У сидеющих холостяков есть некоторые проблемы со здоровьем, и одна из них может показаться удивительной. Это болезни, передающиеся половым путем. Понятно, что на седьмом или восьмом десятке О нежелательной беременности можно не беспокоиться, но отсутствие мер предосторожности при занятиях сексом приводит к скачку заболеваемости некоторыми заболеваниями, передающимися половым путем. Как сообщают центры контроля и профилактики заболеваний, для хламидиоза этот скачок составляет 52%, для сифилиса — 65%, а для гонореи — умопомрачительные 90%. И все это среди людей старше 65 лет. Взросление бэби-бумеров пришлось на время, когда до эпидемии СПИДа было еще далеко, а вопрос заболеваний, передающихся половым путем, еще не приобрел общенационального значения. В статье The New York Times под заголовком «Секс и одинокий пенсионер» Говорилось, что согласно данным Общенационального исследования сексуального здоровья и поведения 2010 года среди университетской молодежи презервативы при половых контактах использовались в 40% случаев и лишь в 6% среди лиц в возрасте 61 года и старше. Исследование, опубликованное в журнале Annals of Internal Medicine, показало, что мужчины старшего возраста, принимающие виагру и аналогичные средства, пользуются презервативами в шесть раз реже, чем 20-30-летние. Районы, населенные преимущественно состоятельными пенсионерами и обычно расположенные неподалеку от полей для гольфа, сегодня представляют собой нечто среднее между загородным клубом и студенческой общагой. Один хорошо знакомый мне сидеющий холостяк рассказывал, что не прошло и часа после того, как расставшись с подружкой, он сменил статус в интернет-сервисе знакомств, а его прежняя пассия уже предложила ему возобновить отношения. Возвращение сидеющего холостяка на рынок — важная новость, и современные сайты знакомств позволяют ей распространиться моментально. Однако в число новых возможностей не входит верность. Сидеющий холостяк, кроме всего прочего, охотно изменяет свои подружки или супруги. Статья, опубликованная в 2008 году в британской газете «Телеграф» гласит «По данным одного из запросов, сегодняшние пожилые мужчины и женщины, многие из которых взрослели в эпоху свингующих 60-х, более склонны изменять и менее склонны сожалеть об этом, чем пары в возрасте 20-30 лет. Пожилые также более конкретны в определении неверности, чем младшее поколение. Подавляющее большинство опрошенных в возрасте старше 55-ти говорило о том, что целоваться с кем-то, кто не является постоянным партнером, неизмена. Выбор у усидеющего холостяка богаче – Еще и потому, что чем старше становятся мужчины, тем шире рассматриваемый ими возрастной диапазон потенциальных партнерш, особенно если это мужчины при деньгах. Встречаться с женщиной на три десятка лет младше считается совершенно нормальным. Но вот обратный вариант по-прежнему табу. Женщины в поисках партнера обычно придерживаются диапазона плюс-минус пять лет относительно собственного возраста. Мужчины, напротив, опускают планку минимально допустимого возраста все ниже и ниже. Сидеющие холостяки с годовым доходом более 200 тысяч долларов женятся на женщинах на десяток лет моложе себя. Недавний опрос показал, что более 10% женившихся из этой возрастной группы находили супругу более чем на 10 лет моложе. Ну а президент Трамп в свои 71 жена третьим браком на Мелании, которой 47, то есть их разница в возрасте составляет 24 года. По данным исследования, опубликованного в журнале Archives of Sexual Behavior, за март 2017 года, сексуальная активность снизилась во всех возрастных группах за исключением американцев старше 70 лет. По самым свежим данным, полученным для исследования, которая ведется, начиная с 1972 года, миллениалы и поколение X показали снижение ежегодного количества занятий сексом по сравнению с предыдущими периодами. Но бэби-бумеры и их родители занимаются сексом чаще, чем аналогичные возрастные группы в прошлом. А по данным Национального совета по проблемам старения, их секс еще и лучше. Комиссия докладывала, что пожилые больше довольны своей сексуальной жизнью, чем люди среднего возраста. Так что если вы думаете, будто для вас все закончилось, то на самом деле в современном мире вы, возможно, вступаете в лучший период своей жизни. Вам, пожалуй, потребуются кое-какие обновки, машина получше, какой-нибудь классный лосьон после бритья и инструктор по соблазнению, который поможет освоиться потребуется убрать в квартире или вызвать уборщиков. В грязную квартиру с разбросанными коробочками из-под китайской еды никто не захочет прийти в гости. А может быть, вы вообще решите свалить из этого кооператива куда-нибудь в теплые края, как поступает все большее число пожилых людей. Массовая культура обращает внимание на эти перемены в сидеющих холостяках и на то, что пожилые американцы развлекаются по полной программе. Они просто просиживают целыми днями в креслах качалках Кроме того, пожилые выводят на новый уровень туризм. Растет не только популярность туров для бабушек и дедушек с внуками, но и круизов и туров для пожилых-одиночек. Некоторые из них, например, в Silver Sea Cruises, представляют своим клиентам старше 55 эксклюзивные программы любовных приключений на волнах. Кстати, раз уж заговорили о море, по ту сторону океана европейцы тоже ценят преимущество старости, что способствует процветанию европейской экономики для посидевших. Если раньше старшие члены семьи обычно жили у родственников, то недавние исследования показали, что все большее число пенсионеров, в первую очередь мужчин, предпочитают жить отдельно, а в Дании новейшей модой стали самодеятельные общины пенсионеров где зачастую селится больше женщин чем мужчин однако есть страна где все наоборот китай лучшее что может сделать стареющий китайский холостяк переехать жить в штаты по данным статистического бюро провинции ффузянь численность холостых мужчин в китае может в ближайшие пять лет превысить численность всего населения австралии и очень скоро Стареющие холостяки будут полностью доминировать на рынке знакомств. Это результат политики одного ребенка на семью. Предпочтительно мальчика, которую проводила коммунистическая партия. Даже после ее отмены китайцы, похоже, по-прежнему производят на свет больше мальчиков, чем девочек. По прогнозу статистического бюро провинции Фудзянь, К 2020 году на каждые 100 новорожденных девочек будет приходиться 119 новорожденных мальчиков. Этих потенциальных холостяков явно ждут проблемы. И, возможно, им даже пригодится глава, где рассказывается о ботах с привилегиями. Если сейчас в телесериале «Американская семейка» уже присутствует пожилой разведенный мужчина с молодой женой, то в ближайшие годы создателям придется ввести в состав персонажей старого холостяка, у которого в каждой серии будет новая подружка. Этот тренд характерен не только для США. Посмотрите на стареющее население Японии, Германии, Италии и Греции. И во всем мире он создает одинаковые проблемы, не считая стран, где развод редкость. Сидеющий холостяк с нами надолго. И если ваша мама живет с вами, проверьте, есть ли у нее профайл на Match.com. И не удивляйтесь, когда заезжают или заходят за ней, а не за вашей дочерью. Вполне возможно, что человек прибудет к вашим дверям не на мустанге с откидным верхом, а на гольф-мобиле с красивым букетом алых роз. Такая вот теперь новая жизнь устареющих холостяков.